Глава двадцать девятая Наступил сентябрь. Ранняя прозрачная осень удивительно гармонировала с настроением Элеоноры. В сердце воцарилось безнадежное, но светлое спокойствие. Она думала о том, что осенью брошенное семя уже не даст всходов, но то, что было, останется с нею навсегда —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 подчеркивали хулиганский загар, неуместный для степенного петербургского врача. Кажется, впервые в жизни Элеонора подумала, что Воинов очень красивый мужчина, а она, можно сколько угодно утешаться, что у нее благородная, умная, необычная и бог знает еще какое лицо, но при всех своих достоинствах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 то есть вашего покорного слугу. Операционное — это сердце любого хирургического подразделения, и, получив назначение, я сразу отправился к вам». Он назвал себя, потом старшая представила сестер. Каждую Константин Георгиевич удостоил учтивым поклоном, а когда очередь дошла до Элеоноры, он довольно бесцеремонно перебил. «О, с Элеонорой Сергеевной мы прекрасно знакомы. Я так рад, что нам снова предстоит работать вместе. Я тоже, Константин Георгиевич». Леонора изо всех сил постаралась сделать свою улыбку нейтрально-дружеской. «Это очень приятный сюрприз. Что ж, девушки...» — Я вас покидаю в надежде на долгое и плодотворное сотрудничество и хотел бы похитить у вас Элеонору Сергеевну на некоторое время. — Вы разрешите? Старшая кивнула, а Элеонора вдруг покачала головой. — Простите, но я сегодня дежурная сестра и не имею права покидать суперблок. Элеонора Сергеевна, вас подменят? Нет.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 Вы помните меня больным, со своим гноем и всем остальным? Я вам опротивил? Нет, конечно, нет. Как вы могли подумать? Я об этом уже забыла, а я нет. Константин Георгиевич, я очень рада нашей встрече. Странно. До этого момента вы делали все, чтобы она не состоялась.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 Воинов опустился перед ней на корточке и заглянул в глаза. И Леоноре стало не по себе от этого взгляда, растерянного и одновременно жесткого. — Леонора Сергеевна, я не знаю, что ответить. Я ехал к вам и надеялся, что между нами все более-менее ясно. Мы этого не говорили, но для меня само собой разумелось что мы будем вместе. Я не делал предложения, потому что не знал, каков будет исход заболевания. Просто я боялся остаться инвалидом, тогда приковывать вас к себе было бы непорядочно. Но теперь я здоров и хочу на вас жениться. Честно говоря, мне казалось, вы это знаете. У Элеонора перехватила дух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 Илионора она забывала не только о том, что ее окружает, но и о самой себе. Теперь Воинов невольно напомнил ей, кто она такая. Она падшая женщина и не имеет права выходить замуж. Константин Георгиевич заслуживает лучшей жены, чем она, забывшая о девичьей чести. «Что же вы молчите?» Мягко спросил он, взял ее вялую руку и прижал к своей щеке. Она покачала головой, только бы не разрыдаться. — Я всегда думала, что мы просто хорошие товарищи, — сказала она внезапно севшим голосом. Воинов потянулся к ней, и Леонора отпрянула. Положение спас местный телефон. Ампутация. Буркнул Крылов на том конце провода и бросил трубку. — Все, Константин Георгиевич, идите, мне надо работать. Да и нехорошо, когда начальник кафедры и простая медсестра шушукаются по углам. — Надеюсь, с этого момента вы не просто сестра, а моя невеста. — Невеста!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 Ампутация словно прорвала плотину, операции посыпались одна за другой, все они требовали сосредоточенности, но подспудно в ее душе поднялся такой вихрь переживаний, что понять что-то было решительно невозможно. Лишь одно Элеонора знала точно, она не годится на роль жены.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 то иди и трудись. Но сегодня она была рада своей загруженности. — Ты все уже пережила, — говорила себе Элеонора, намывая руки. Все обдумала и расставила все точки над «и». Совсем не нужно заново терять Константина Георгиевича. Он сделал тебе, как говорится, лучший комплимент. Будь довольна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 Поэтому так. Простите. Спасибо. Как бы не смущена была Элеонора, она ускорила шаг. Нехорошо, если в клинике пойдет слух, что новый начальник военно-полевой хирургии подстерегает сестер. Пойдемте, я покажу вам свой новый кабинет. Заодно и обсудим наше дело. Она слабо покачала головой,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 видят ее с Воиновым и с букетом цветов. Кабинет Воинова казался тесным из-за больших стеллажей с книгами, занимающих все стены. Мебель была старинная, но самая простая и очень симпатичная. Высокое стрельчатое окно создавало неповторимый романтический колорит. И Леонора подумала, что кабинет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 Я думал, вы так отчаянно сражаетесь за мою жизнь, потому что хотите, чтобы мы были вместе. Я просто хотела, чтобы вы жили. Получается, мы не поняли друг друга. Воин вздохнул и долго гасил папиросу в простой медной пепельнице. Константин Георгиевич, но все так хорошо получилось. Мы снова работаем вместе и я буду вашей бессменной сестрой, как прежде. Но я не хочу с вами работать, я хочу с вами жить, чтобы вы меня ругали и воспитывали, как вы это любите делать, чтобы кормили меня этим своим адским варевом и котлетами. Элеонора, если вы за меня не пойдете, я больше никогда в жизни не поем,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 Но если она согласится, то уничтожит это чистое воспоминание. Убьет хорошую память о себе. Нельзя жертвовать этим ради счастья. В сущности, — холодно подумала Элеонора, — у меня и нет выбора. Я уничтожила для себя возможность счастья, когда была слонским. Я сквернила себя, а то, что было потом... Не так уж много значит. Пока я была одна, я убаюкала себя работой и милосердными хлопотами. Но теперь пришлось проснуться и напомнить себе, кто я такая есть. Константин Георгиевич, милый, мы всегда были такими хорошими друзьями. Давайте останемся ими впредь. Я буду вашей сестрой. Как Саша Титова была сестрой Петра Ивановича, и даже больше мы будем проводить вместе целые дни напролет, и я смогу помогать вам в научной работе. Поверьте, мы сохраним нашу близость. Воинов тяжело вздохнул, прошелся по кабинету, а потом сел за письменный стол и сложил руки в замок. Элеонора подобралась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 Но мне вы можете верить. — Кстати, я все еще княжна, — буркнула Элеонора. И вам, красному командиру, не пристало на мне жениться. Чтобы скрыть слезы, Элеонора отвернулась и сделала вид, что изучает корешки медицинских книг. — Все, хватит выдумывать. Такого аргумента чтобы я отказался от вас, не существует. Он рывком притянул ее к себе, и губы их, наконец, соединились в осторожном поцелуе. И Леонора чувствовала тепло его тела, как весь он льнет к ней совсем иначе, чем раньше. Господи, как она его любила! Всем сердцем!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 но вдруг это окажется слишком тяжело для него. Или оно разожмурилась и сильно как ребенок прижалась к воинову. Нет. В этом она никогда не сможет ему признаться, слишком стыдно и слишком больно. Господи, прости меня, но пусть Костя никогда не узнает. Я призналась в своем грехе, Разреши мне промолчать о позоре,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 Лицо горело молодым азартом, совсем как в прежние времена. «Леля!» — прошептал он и повторил, словно пробуя на вкус. «Леля, можно я буду вас так называть?» Она кивнула. «Можно». «Лелечка, я так давно мечтал назвать этим именем вас, тебя». Он снова прильнул к ее губам, и Элеонора поняла, что иначе не могло быть. Все невзгоды и испытания, все ее собственные ошибки были посланы ей не для того, чтобы терзаться, а чтобы научиться держать удар, чтобы достойно встретить те новые невзгоды, которые ждут их с Константином Георгиевичем.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 большой удачей. Утром спустился сильный туман и простоял весь день, белый и холодный, как молоко из погреба. Видно было только неровные жерди изгороди да толстые бревна сруба, тусклые и серые от старости. Трава под ногами пожухла, а ветви кустов, неясно выделяющихся в тумане, почти обнажились.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 Он очень много работал, оперировал, занимался с учениками и не забывал свою любимую науку. Но теперь у него появились и новые заботы. Благодаря своему мастерству Петр Иванович стал заметной фигурой в городе и пользовался этим, чтобы помогать другим сыльным. Ведь среди них были и одинокие женщины с детьми, и старики, и больные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 Заметив, что она не спешит домой, Архангельский достал папиросы. Некоторое время супруги молча смотрели, как растворяется в тумане табачный дым. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», — вдруг вспомнила Ксения Михайловна и улыбнулась. «Все идет своим чередом».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 Воинов сделал блестящую карьеру. Он теперь начальник кафедры в Академии, так что представляешь, сколько у него теперь забот. Я буду очень рад их видеть. Петр, я думаю, что мы не будем больше получать известий, решилась Ксения Михайловна. Их так давно не было». Многое еще может случиться. Жизнь продолжается».